Глава 13. 17 дней и 5 часов 20 минут с начала эксперимента. Мещерский вернулся в свой загородный дом и устало скинул ботинки. Ноги гудели. С утра он заказал клининг, чтобы привести дом в порядок после обысков. Он вошел в кабинет. Оставалось несколько часов, но дел было не в проворот. Нужно было принять душ, собрать вещи, договориться о трансфере, позаботиться о растениях. Профессор положил флешку с видеозаписями в сейф и направился в ванну. Холодная вода помогла ненадолго снять отек с больных ног. После душа он педантично занялся мелочами. Провел ревизию холодильника и отсортировал мусор полил растения и перебрал аптечку. Он разложил на кровати все свои рубашки и выбрал по одной каждого цвета, достал из комода новые упаковки носков и нижнего белья. Параллельно со сборами Мещерский смотрел видеоинструкцию о том, как вскрыть замок от наручников при помощи скрепки.